Глава двенадцатая. Флаги из бетона. Катя боялась даже думать о том, что сделает с ней драгоценный ВА, когда она переступит порог квартиры. Она умоляла Колосова ехать быстрее. Но от красного пролетария до Фрунзенской набережной, до дома родного, не д о м ч и ш ь с я беспечной кометой. Колосов не спрашивал, почему она так погоняет его. От чего нервничает и явно трусит? Лишь с у м р а ч н о предложил у подъезда: "Давай хоть до лифта провожу. Темно ведь". Ни в коем случае испугалась Катя. Все, пока. Он уехал, плюнув в сердцах. А она поднялась на лифте на свой этаж. Долго прислушивалась, не раздастся ли из-за двери рычание разъяренного голодного льва. Ей все чудилось. Вот сейчас с грохотом и лязгом сдвинется в бок какая-то ржавая решетка, и она, ослепленная ярким светом, очутится на древней как мир арене. И нет ей спасения. Лев, господин, муж, царь, он уже ждет ее, щелкает зубами. Катя, конечно, пыталась бодриться, ну чего там подумаешь, поздно вернулась, три часа ночи. Подумаешь, не позвонила, а может в телефоне батарея села. Но дух ее был слаб. Квартира же встретила ее темнотой и пустотой. Кравченко отсутствовал. Ну все, с т о с к о й решила Катя. Он отправился меня искать. От него можно ждать чего угодно. Он и в Главк может нагрянуть, на проходной скандал затеять, и в Химки, а они в дежурной части вполне его скандалиста могут задержать. Ой, что будет, кошмар! Она бросилась к телефону и хотела позвонить ему, но не решилась. Свернулась к а л а ч и к о м в кресле под неяркой лампой и стала ждать: не остановится ли на набережной машина, не стукнет ли лифт. Сама не зная как, она уснула. Проснулась от того, что почувствовала на щеке чье-то прикосновение, открыла глаза. Драгоценный В.А. был близко-близко. Сидел на полу у кресла, распространяя вокруг себя такое амбре. Катя зажмурила глаза. Ой, мамочки. Маленький мой, бедный котеныш. Услышала она не твердое, н е ж н а я в и н о в а т а я Заждался, уснул. Меня дурака заждался, да? Катя встрепенулась. Что это значит? Ну прости, прости, мой зайчик. Задержался я. Но если бы ты знала почему. А позвонить не позвонил, так представляешь, с дуру телефон отключил и забыл про него совсем. А потом такие дела пошли, что, ну прости меня, драгоценный потянулся и поцеловал ее руку, лежащую на подлокотнике кресла. Мне про такой прикол рассказать тебе надо, не поверишь. Про прикол? После всех своих приключений в Химках и в Красном пролетарии Катя соображала т у г о Кажется, он перед ней извиняется, извиняется за то, что вернулся поздно и не позвонил. А как же тогда? Ой, мамочки, ты где был, Вадик пролепетал а она. Да я же говорю, прикол полнейший случился. Я раньше времени болтать не хотел, а тут такие дела поперли вдруг. Какие дела? Сначала скажи, что прощаешь и не сердишься. Я не сержусь. Какие дела? Ты где был? Кравченко г р у з н о поднялся, глянул на наручные часы. Скоро пять. Ночи какие-то короткие стали, а вроде осень. Мне вообще-то тоже многое тебе рассказать надо. Неуверенно пробормотала Катя. У нас тоже такие дела. Убийства серийные. Да хрен с ними! Они у вас каждый день. Кравченко легкомысленно отмахнулся. Ты лучше спроси, с кем моя п у т ь дорожка снова пересеклась. С кем? Кравченко усмехнулся, потом наклонился, поднял Катю с кресла и понёс на диван. Он был в сильнейшем подпитии, а потому на редкость слова охотлив. Он рассказал Кате все: про звонок Долгушина, про его предложение, про поездку к нулевому причалу, про крейсер Белугин и его сборный экипаж. Рассказал и про то, что задержало его до глубокой ночи. Помимо всего прочего, Катя узнала о том, что обед на крейсере Белугине затянулся. Обедали в небольшой каюте рядом с рубкой, где все пространство занимал здоровенный овальный стол. Узнала она и о том, что пили за обедом не только обещанное хорошее французское вино, но и коньяк, и водку. Вообще-то выпить эти ребята там не дураки. Повествовал Кравченко. Ну посидели душевно. Эх, ты бы видела Серегу. Он с Долгушина прямо глаз не сводил. Каждое его слово ловил на лету. Ну, вроде и прощаться пора пришла, но не вышло. Алексей Макарыч с о б с т в е н н о й п е р с о н о й на борт пожаловал. Какой Алексей Макарыч? Не поняла сонная Катя. Как какой? К кому меня Долгушин личником-то нанял? К Ждановичу? Ты слушаешь или спишь? Ну вот Ждановичи п р и к о н д ё х а л Они и не ждали его. Он вроде у друзей своих каких-то после встречи с сыном хотел заночевать. А он взял и приехал вот под такими шарами. Кравченко показал наглядно. Ну и пришлось мне с ним знакомиться по новой экспромтом. Он хороший, в полудреме спросила Катя. Он? Кравченко ткнул кулаком диванную подушку. С приветом он большим, товарищ. Неужели все поэты такие? Об одном лишь умолчал Кравченко, рассказывая о том, какой странный дискомфорт испытал он там на теплоходе, когда на этот теплоход прибыл Алексей Макарович Жданович. На крейсере его действительно в этот вечер не ждали, хотя был ему крейсер, как понял Кравченко, все последние месяцы родным домом. Склянки пробили десять, пора было сходить на берег, а тут вдруг на нулевом причале остановилась машина, белая Toyota с разрисованными боками. Рисунок изображал пламя, в свете фонарей горевших на причале красная краска казалась черной. Алексей Макарович, вы! Кравченко услышал через открытое окно каюты радостный женский голос. Жданович, поднимавшегося по трапу, первой встретила л и л я До этого она, уложив маленькую дочку Долгушина спать, вместе со всеми была в каюте, сидела за столом. Но, как заметил наблюдательный Кравченко, почти ничего не ела, не пила вина, только минеральную воду и часто выходила на палубу. то ли курить, то ли ждать кого-то. Тачку, наверное, у г р и ш и одолжил, а может у м у р о м ц а предположила сидевшая напротив Кравченко девушка по имени Варвара. В ней Кравченко тоже сразу узнал вторую незнакомку, которую увидел у Астории, и сейчас, когда она не куталась в шубку, можно было убедиться, как она дьявольски хороша, гибкая, зеленоглазая, волосы великолепные. Она была старше Лили. Зеленые глаза ее чуть косили, но это совсем ее не портило. Она тоже ела мало, явно заботясь о фигуре. Зато пила коньяк наравне с Аристархом, Кравченко и д о л г у ш и н ы м Почти не пьянела с виду, только курила, как паровоз, и все тормошила сидевшего рядом с ней скромного с виду паренька с м и л и р о в а н н ы м и волосами, которого все за столом называли с а н ы ч е м Этого с а н ы ч а Кравченко тоже вспомнил. И он был тогда зимой у а с т о р и и Дверь каюты открылась, и на пороге появились л и л я и Жданович. б л е д н а я л и ч и Калили с и я л а Кравченко вспомнил, что всего несколько часов назад считал, что эта девчушка любовница Долгушина. Нет, первое впечатление не всегда верно. Заметил он также и взгляд, который бросил на л и л ю капитан а Рестарх. Бросил, отвернулся и тут же подлил себе и сидевшему рядом м е щ е р с к о м у водки. Нет, я пас, взмолился м е щ е р с к и й Я звеник что ли? спросил капитан Аристарх. Нет, жена заругает. Я не женат пока, ответил м е щ е р с к и й Я тоже свободен, сказал капитан Аристарх и снова взглянул на Лилию. На ее плечо тяжело опирался не твердо стоявший на ногах Жданович. Здорово, Лёша, сказал Долгушин. Как съездил, как у Лёхи маленького дела. Жданович отлепился от Лили, качнулся к стулу. Был он в джинсовой потертой куртке, пахнущей бензином, не слишком-то гладко выбрит, круглые очки придавали ему сходство с Джоном Ленноном. А то и косишь под него, подумал Кравченко, как питьдать. Позже он высказал эту мысль м е щ е р с к о м у А тот возразил, что косят друг подруга, д одни лишь посредственности, а поэты в этом не нуждаются, они слишком поглощены тем, что у них внутри. Мещерский всегда на взгляд Кравченко загибал какие-то заумные саласки, когда его спрашивали о самых простых вещах. То, что он упорно называл р о к к р а ж д а н о в и ч а поэтом, одновременно забавляло и раздражало Кравченко. Но скажите, какие к черту у нас сейчас поэт? ы Где? Вон Пушкин был, Блок, Есенин, Высоцкий – это понятно. Но этот охрипший очкарик, так здорово, так смело, так прикольно некогда игравший рок-н-ролл. Жданович оглядел разоренное п и р ш е с т в о и остановил свой взгляд на них с мещерским. И вот тогда-то Кравченко и ощутил себя не в своей тарелке. Это было очень необычное чувство. У Кравченко от волнения аж вспотели ладони. Привет честной компании, сказал Жданович и сел на свободное место. Ну как сын, нормально? Снова спросил его Долгушин. Отсылают они его, Витька. Голос у Ждановича был подавленный. Как отсылают? Куда? Да куда? В приют. Не может быть! тревожно воскликнула л и л я Жданович оглянулся на нее, слабо усмехнулся. В какой приют? Ты что, очумел? спросил Долгушин. Да при монастыре одном. Монастырь где-то в Рязанской области. Жданович сдвинул очки и потёр переносицу. В монастырь? Ничего себе! Хмыкнула Варвара. Это кто же тебе сказал такое? Леха маленький, спросил Долгушин. Нет, она. Жена? Да моя бывшая. Сказала, это что-то вроде школы при монастыре. Сказала, что сейчас это очень престижно. Что от чем не против, он уже пожертвование монастырю внес. Сказала, что, в общем, они мол так решили. Лёшки мол хорошо там будет. И духовное руководство, и отсутствие уличных соблазнов, и вообще. А что же вы, Алексей Макарович? спросила л и л я Она не садилась за стол, стояла у стены, не сводя с Ждановича глаз. А что я должен был сделать? спросил он. Я не знаю, но Да не переживай ты Макарыч, гулко откликнулся капитан Ристарх. В монастыре плохому пацана не научат. Раз уж он твоей благоверной не нужен, то, в общем, правильно. А так бы в Нахимовское пошел или в Суворовское, по совести говоря, к а к о й т ы ему отец. Ну какой? Жданович налил себе коньяка. Вот я и говорю, капитан Ристарх вещал, изредка поглядывая на стоявшую у стены Лилю. Готово дело, сразу концы мочить. А пацану твоему учиться надо, самому на ноги вставать. Ну оставишь ты ему наследство, эту квартиру свою пятикомнатную на Выборгской стороне, ну дом построишь на заливе. Но ведь если собьется он с п а н т а л ы к у все в трубу улетит. А так может у него стержень будет крепкий. А у меня что, Аристарх, г н и л ь ё что ли внутри? Тихо спросил Жданович. Сумятится у тебя, ты уж не обижайся, л ё х а Я как есть, подружески. Сумятится и р а з д р а й полный. Ну, ты же сам про это говоришь. Это кто такие? Вдруг резко спросил Жданович, кивая на Кравченко и притихшего м е щ е р с к о г о Что-то физиономия это вроде мне знакома. Это няньки твои, л ё ш е н ь к а засмеялась Варвара. Была она похожа сейчас на веселую прекрасную и коварную ведьму. Я уж не знаю, как бы ты просек этот вот всеобщий прикол. Тут вся честная компания посоветовалась и решила нанять тебе Лёшенька н я н е к Уа-уа! Кравченко Вадим Андреевич. Кравченко взял инициативу в свои руки и представился своему клиенту лично. А это вот напарник мой Сергей Юрьевич м е щ е р с к и й Где я тебя видел, парень? спросил Жданович. В баре в Питере. Когда вы господину Бокову морду бить собирались? Я вот только так и не понял за что. Жданович сдвинул очки на кончик носа, взглянул на Долгушина. Твои штуки, Леха, ну я тебя спрашиваю, твои? Это я, Виктора Павловича, упросила, громко воскликнула л и л я Вы же как ребенок. Что-нибудь случится? Они же как собаки на вас бросятся, в клочья разорвут. Кто это о них? мыкнула Варвара. И ч т о т ы интересно, Городи, ш л и л ь к а Вообще твоё ли это дело? л и л я распахнула дверь, выскочила из каюты на палубу в ночь. Жданович смерил Кравченко взглядом. Ладно, сейчас поглядим. Вадим тебя зовут, говоришь, а н д р е е и ч Спортсмен, что ли, бывший или спецназовец? Кравченко выпрямился. Ты на машине? Нет, не унимался Жданович. На машине. Ну и я на машине. Пойдем. Леха, погоди, вмешался Долгушин. Да что такое? Все нормально. Пойдем, парень. Жданович поманил Кравченко рукой. Макарыч, сбавь обороты, сказал капитан а Ристарх. Да, ребята, вы что? Мне сторожей нанимаете. Должен же я проверить, что за сторожа такие. Жданович вышел из каюты, побрел, покачиваясь по палубе к трапу. Кравченко следовал за ним. Он ничего не понимал, но был готов. У борта застыла маленькая фигурка. Алексей Макарович, ну куда вы? Ночь. Лелечка, да ты что? Жданович подошел к девушке. Вот глупая. Ну, хочешь со мной? Хочу. А й д а в машину. Прокатимся по Москве, проветримся. Ну что, парень? Он обернулся Кравченко. И на тачке, и она тачке. с ы г р а е м в догонялке что ли? спросил Кравченко. Угу. Пока, парень. Жданович у в ё е Клилю за руку с собой по т р а п у к стоявшей на причале машине. Кравченко ослепил фарами. Только тут он вспомнил, что его-то машина в самом начале причала на стоянке. Он бросился туда, сломя голову. Белая Тойота с разрисованными боками промчалась мимо. Ватька, ты куда? закричал с борта теплохода м е щ е р с к и й А я? Напоритесь на ментов. Сейчас их на Ленинградке как собак нерезанных. Зычно пообещал вслед капитан а Рестарх. Мы вас выручать не будем, д у д к и Кравченко добежал до машины, бросил тело за руль. От коньяка все плыло перед глазами. Он знал лишь то, что с а л е й в е д у щ и й к порту, Ждановичу сейчас некуда больше деться. Только прямо к Ленинградскому шоссе, а там уж. Он из Питера, а я коренной москвич. Кравченко с т и с н у л зубы. Ну ладно, поэт. Раз ты так, поиграем в Формулу 1 Белую Тойоту он нагнал только у водного стадиона, на светофоре. Поравнялся, посигналил. Жданович помахал ему. А ты тут, Кравченко закурил, самодовольно решив, что питерец, хоть и знаменитый насквозь, а против него коренного москвича слаб в коленках. Это был скоропалительный вывод. Алексея Макаровича он просто недооценил. Светофор мигнул, машины тронулись. Белая Toyota шла чуть впереди и вроде бы снова сбавляла скорость, не доезжая Войковской, свернула направо. Под мост к железнодорожным путям. з д е ш н и е улицы уже были п у с т ы н н ы Тойота взяла курс на Покровское Глебово. Кравченко не отставал. В парк так в парк, дело ваше. Внезапно его снова ослепили фары. С боковой аллеи в ы р у л и в а л а Газель. Из кабины гремела осень Шевчука. Кравченко выжил педаль тормоза до отказа, иначе бы. Вот и г о н я й с я за клиентом по темному парку. Объехав газель, он вырвался на свободный участок дороги. Далеко впереди мерцали красные габаритные огни. Эту ночную гонку Кравченко запомнил надолго. Свернули на Волоколамское шоссе, д о м ч а л и с ь д о м к а т Снова резко прибавили скорости, не встретив по пути, на удивление, ни одной припозднившейся пробки. Как Кравченко не старался, как не бесился, а белую тойоту обогнать не мог. о намчалась, как угорелая, юлила, перестраивалась. Стрелка на спидометре приближалась к 160, и вдруг Тойота р е з к о м отнулась вправо, перестраиваясь на первую полосу, готовясь съезжать с кольцевой. Кравченко понятия не имел, где они находятся. Мелькнули указатели, но он в горячке погони их проворонил. Промчались под эстакадой. Слева за бензоколонкой чернел какой-то лесопарк. Тойота снова свернула. Освещенная дорога кончилась. Они опять ехали по аллее лесопарка, но уже где-то далеко на юге Москвы. На темной дороге не было ни души. И вдруг Тойота снова прибавила газа, нырнула в темноту, свернула и Кравченко потерял ее. Он проехал наугад несколько метров вперед. Фонари вдали, какая-то улица, дома. В окнах домов уже гас свет. Кравченко глянул на часы. Готово дело, начало первого. Это значит, сколько они прокатались? Бортовой компьютер мигнул, напомнив бензин на исходе. Ясно было, гонку он проиграл. Он, москвич, проиграл приезжему, гостю из Питера, проиграл своему клиенту, которому его наняли в том числе и для того. Чтобы осуществлять над ним негласную опеку, а клиент взял и обставил его на сто очков и исчез, испарился с дороги. Проклиная все на свете, Кравченко медленно ехал по какой-то кривой улице, застроенной старыми пятиэтажками. Конечно, нет здесь никакой бензозаправки. Вот кончится бензин, и тогда что? И внезапно он увидел их: белую Toyota у тротуара. а рядом согнувшегося над капотом Ждановича и эту девчонку Лилю. Она пыталась его поддержать, как-то нелепо взмахивала руками, вообще прыгала вокруг него как перепуганная курица, так по крайней мере показалась Кравченко. Что же вы? крикнула она, когда он остановился рядом. Куда вы подевались? Помогите мне, не видите ему плохо? Что стряслось? Кравченко подошел. Помогите мне. Лилия тревожно заглядывала в лицо Ждановича. Что, приступ, опять? Кравченко хотел усадить к л и е н т а в машину, но Жданович слабо отпихнул его. Погоди ты, сейчас все пройдет. Сердце, да? спросил Кравченко. Нет. Нам надо вернуться. Жданович оглянулся назад. Куда вернуться? Туда. Там вроде бар был. Мы проехали. Давайте туда вернемся, это ненадолго. Голос Ждановича как-то странно прерывался, словно ему не хватало воздуха. Там я должен посмотреть, убедиться. Абсолютно ничего не понимая, Кравченко оставил свою машину, сел за руль Тойоты. Жданович сел с ним рядом. л и л я на заднем сиденье как-то странно притихла. Они развернулись и поехали по темной улице. На углу светилась радужными огнями вывеска: «Бар у дяди Коли». Игровые автоматы, джекпот, п и в о бочковое круглосуточно. Это что ли заведение? – спросил Кравченко. Жданович вышел. Он двигался как-то неуверенно. Из него, словно бы разом в ы ш л а вся сила, весь его пьяный кураж. Кравченко заметил, что взор его устремлен вовсе не на яркую вывеску бара, а на темный рекламный щит рядом с т р о л л е й б у с н о й остановкой. Они прошли мимо щита, и Жданович оглянулся. Кравченко толком и не разглядел, что там намалевано, вроде реклама нового мужского аромата. Брюнет какой-то смазливый в черной коже держит в руках флакон. Это просто реклама, тихо сказала л и л я Да. Я вижу, не слепой, хрипло ответил Жданович. На пороге бара он снова оглянулся на рекламный щит. Собственно, в этом занюханном баре они и зависли на п о л н о ч и Кравченко пригнал свою машину, Жданович заказал ему выпить за знакомство, но в общем-то разговора никакого не получилось. Значит, будешь меня охранять? – спросил Жданович. Вы против? Да нет. Жданович снял очки, протер стекла. Только м а р а з м это полнейший. Ну ладно, вольному воля, спасённому рай. Мне за вас деньги платить будут. Кравченко посмотрел на л и л ю Ваши друзья. Через пять минут тишины Жданович спросил: "А ты как вообще парень? Наверное, комфорт любишь, стабильность, уют?". Люблю, ответил Кравченко. На войне не был? Нет, Алексей Макарович, довольно, хватит, умоляюще сказала л и л я когда Жданович снова окликнул бармена повторить. А ты оказывается, нянька-то не только для этой малышки Долгушинской, подумал Кравченко. Еще через пять минут тишины Жданович гипнотизируя Кравченко, остекленевшим от алкоголя взглядом снова спросил: значит, любишь уют, комфорт, стабильность? Люблю, повторил Кравченко. А вы, Алексей Макарович? Нет. Жданович поднялся. Поехали из этой дыры. Несмотря на протест Кравченко, он сел за руль сам. Медленно тронулся. Проезжая мимо троллейбусной остановки, Кравченко в свете фар разглядел тот самый рекламный щит гораздо лучше. Это действительно была реклама мужских духов й о д ж и Ямамото. Брюнет, весь из себя в доску стильный и прекрасный, чем-то неуловимо напоминал выход со с т о о г о света. Следуя замедленно тащившейся Тойотой, Кравченко думал о том, что заставило его странного клиента после такой бешеной гонки остановиться в каком-то з а к о у л к е на задворках. Его словно бы что-то испугало на этой темной, сонной московской улице. Только вот что.